Граф вскочил на ноги и помчался к скале, петляя словно заяц. Пуля ударилась о камень у самого ног. Выругавшись, Монг поднял голову. «Надо было дождаться команды! Пошел!» — пробормотал он, часто нажимая на спусковой крючок, стреляю в сторону севшего на мельскутера. «Ох уж эти штатские!» Под градом пуль пираты бросились на дно катера. Один из них взмахнул руками и свалился за борт. Монг понял, что ему повезло. Ответный огонь состоял из нескольких длинных неприцельных очередей, выпущенных в слепой ярости. Тем временем граф добежал до статуи Будды и, увязая в песке, проскочил мимо молитвенных палочек. Удержав равновесие, он развянулся и прыгнул с занавеса. Монг подбежал кратчайшим путем напрямую через чахлый кустарник, цепляющийся с песок. Он упал на землю рядом с графом. «У нас получилось!» — воскликнул тот, не скрывая изумление, — и мы здорово их разозлили. Монг представил себе бедолагу, свалившегося в ядовитый бульон. Вероятно, в ответ на гибель товарища взбешенные пираты открыли шквальный огонь, длинные очереди хлистали по навесу, разрывая стебли листья лиан, скрывавшие скалу. Монг, играв не шелыхнувшись, защищенный массивным каменным животом Будды, Сидели, пригнувшись. Определенно в этом был какой-то символизм. Однако, кроме этого, будто ничем больше не мог им помочь. монк с тоской всматривался в скалы за навесом. Гладкий, отвесный. Забраться на них невозможно. — Наверное, одному из нас нужно было на бегу потереть будьте живот, — угрюмо заметил Монг. — А ваш пистолет? — спросил граф. Монг проверил обойму. Остался один патрон. Конечно, после этого можно будет еще швырнуть пистолет в нападающих. В кино от этого всегда бывает толк У них за спиной скутер наконец сорвался смелее и взревел мотором. Что хуже, теперь находился уже с внутренней стороны рифа и несся на полной скорости к берегу, вспарывая месиво трупов. Еще немного, и к этому месиву добавится два новых трупа. Новый град пуль осыпал изваяние Будды, прошивая насквозь навес. Еще несколько перебитых лиан полетели вниз. Прямо перед носом Монг просвистела пуль, Но он не шелохнулся, глядя на то, что за падающими лианами открывается вход в пещеру. Монг пополз вперед, стараясь держаться так, чтобы каменное извояние закрывало от пиратов. Он приподнял завесу лиан. Солнечный свет выхватил ступеньку, другую. — Здесь проход. Можете забыть о своей теории с веревочной лестницей, граф. Обернувшись, он увидел, как ученый-океанолог сидит на земле, зажимая ладонью плечо. Сквозь пальцы сочилась кровь. «Проклятие — Проклятие! Монг поспешно пошел назад. — Идем. У нас нет времени заниматься раной. Вы можете идти? — Если только мне не всадит еще одну пулю в ногу, стиснув зубы, пробормотал граф. С помощью монг он добрался до входа в пещеру, укрытую лианами. Как только они оказались в тени листвы, температура сразу же упала на добрых десять градусов. Монк поддерживал графа под локоть. Того бил и дрожь, но он торопливо поднимался по вырубленным в скале ступеням следом своим напарником Позади послышался скрежет корпуса скутера по песку и торжествующие крики пиратов, уверенных в том, что добыча у них в руках. Монг упорно двигался вперед, нащупывая ступени в темноте. Пиратам не потребуется много времени, чтобы обнаружить проход. Но пойдут ли они по беглецов или же просто вернутся назад? Ответа пришло ждать недолго. За спиной вспыхнул яркий свет, послышались резкие слова команды. Монг ускорил шаг. В голосах пиратов сквозил ярость. Значит, он действительно здорово их разозлил. Темнота впереди постепенно начала сереть, стали различимы стены, беглецы пошли быстрее. Граф что-то бормотал себе под нос, но Монг не мог разобрать слов. Молитва, ругательство, он был согласен на все, лишь бы это помогло. Наконец показался конец ступени. Двое беглецов вышли из прохода и оказались на опушке влажных джунглей на вершине скал. Монг двинулся дальше, радуясь спасительной защите густых зарослей. Войдя в лес, он увидел, что зона ядовитой смерти не ограничивалась прибрежной полосой внизу. Вся земля была усыпана мертвыми птицами. Прямо у него под ногами валялась дохлая летучая мышь, съежившаяся, словно разбившийся истребитель.